Ольга Пашнина «Космическая красотка. Галактика в подарок». Глава первая. Не его невеста. Хорошо быть принцессой звездного мира. Захотела и надела шикарное платье. Захотела, легла в нем прямо на мягкую траву дворцового сада. А захотела, так и вовсе попросила организовать в саду легкий ветерок и дождик. И весь организовали. Редкие капли попадали на кожу, но щитградвина надежно защищал меня от воды. Уже стемнело, и рассыпь звезд на небе красиво мерцала, отвлекала от мрачных мыслей. Где-то рядом зашевелились кусты, и послышалась негромкая ругань. «Блин, походу я сломал и мирт». «Тамир, уходи, пожалуйста», — тихо попросила я. «Давай завтра поговорим». Естественно, он не послушался и уселся рядом. «Польк, ну Польк, ты обиделась?» «Нет, не обиделась, просто хочу побыть одна». Слушай, ну ты же знаешь, что это была не моя идея. Не буду себе врать, она мне нравится, но... Я правда ничего не делал, никому ничего не говорил. Я знаю, Тамир, знаю. Дай мне немного времени. Я просто слишком устала, столько всего произошло, какие-то ежедневные качели. Бродяжка-принцесса, принцесса-бродяжка, здоровая, умирающая. Надо сходить к Хэджину и выпросить успокоительное. Буду тупенькая и невозмутимая. Я уже... «Тупенький и невозмутимый?» Выпросил успокоительное. «Правда, не ухажено, но если хочешь знать, то этого парня отчислили с первого курса медицинского факультета». «Чего?» — не поняла я. Атамир, на мой вопросительный взгляд, достал из рюкзака бутылку с темно-синей жидкостью. «Вино. Лучшее в Бетельгезе». «Я не буду пить вино, подогнанное сомнительным отчисленным медиком». «А я не договорил». Его из медиков отчислили, он пошел в ковисты И сейчас держит салон элитного вина. С этими словами Тамир откупорил бутылку и задумался. «А салон элитных бокалов твой знакомый не держит?» — фыркнула я. «Злая ты, Полька, я к тебе со всей душой вкусненького вон принес. А я попросила меня оставить в покое, напомнила. Тебя и так в скором времени станет слишком много». Тамир помрачнел а мне ко всему прочему добавилось мерзкое на вкус чувство стыда. «Ладно, извини, я потерла глаза, меня это все доконало». «Меня, в общем-то, тоже». Он пожал плечами. «Всю жизнь как мячик кидают». «Как так вышло? В смысле, как ты оказался здесь?» «Легко и просто». Тамир протянул мне бутылку, И я сделала большой глоток. Неожиданно вкусное вино разлилось внутри приятным теплом, а фруктовое послевкусие оказалось непривычно сильным. Конопусу нужна была гарантия, что Денеп не пойдет в атаку. Противостояние двух империй могло погрузить галактику в бесконечную войну. Фортем тогда только начинал работу, но ну и, естественно, на него давили. Ближний круг императора не был в восторге от его назначения. Тогда он и провернул это все. Привез меня сюда и объявил, Что принц будет жить во дворце, в случае, если Денеп нарушит договоренности, меня убьют. Я подавилась вином и закашлялась. Нет, конечно, иллюзий относительно того, что во дворце, как в диснеевском мультике, все держатся за руки и поют, я уже не строила. Но чтобы так, мирно говорила, Томиру было шесть, когда он приехал. Грессен и родители много раз пытались вытащить меня, но безуспешно. В общем-то, я не думал, что вернусь туда. Но вчера Грессину позволили со мной увидеться, и он сообщил о свадьбе. Помощь до неба оказалась достаточной ценой за мое возвращение. «Ты скучаешь по дому?» — спросила я. Тамир долго молчал, прежде чем пожать плечами. «Я плохо помню жизнь там. Мама, конечно, старается напоминать и не давать забыть, но это кажется каким-то сном. Теперь понятно, почему вы с Фартемом так ненавидите друг друга». «Не думаю, что он меня ненавидит», — усмехнулся парень. «Скорее ему плевать. Работа есть работа». Я вспомнила, с каким титаническим спокойствием Фортем реагировал едва ли на прямое оскорбления но напоминать не стала. Мне хотелось верить, что спускать Томиру такое отношение его заставляло чувство вины. Так образ становился благороднее, приятно было запоминать. «Зато ты возвращаешься домой. Это здорово, наверное». «Не знаю. Я плохо помню жизнь там. А с мамой мы всегда говорили по голос-связи. Грессиан до моего отъезда на старшего брата смахивал слабо. Да и ты не в восторге от предстоящей поездки, так что...» Он тоскливо пожал плечами, отобрал у меня бутылку и, по ощущениям, выпил сразу половину, как только печень справлялась. «Дело не в том, что я не в восторге. То есть, конечно, мне не нравится, что меня выдают замуж просто потому, что нужно». Но ведь это все равно бы случилось. Мне плохо от того, что снова нет дома. Здесь не нужна, там... Понимаешь, нет ничего, что было бы моим, где можно было бы отсидеться, где было бы хорошо. Я только привыкла к этому дворцу, перестала чувствовать себя здесь гостьей, а теперь уезжаю, потому что выгоднее мной расплатиться за военную поддержку, чем оставить рядом. Даже прийти не к кому. Не рассказать, как страшно выходить замуж или снова уезжать. А к нему? Голос Томира ощутимо напрягся. Люк достаточно четко выразился на этот счет. «Я не могу подвергать риску человека, который нужен в этой войне. Теперь мне придется как-то справляться в одиночку». Невольно я взглянула на руки. В полумраке дождливого сада кристаллы слабо поблескивали. «У тебя есть мы. Неужели ты думаешь, что все изменится настолько, что ты останешься одна? Я все еще я. Мирно есть мирно». «На конопусе мы или на небе?» Мирно не бросит Градвина, но узел в груди немного ослаб. Там в кабинете люка на миг мне показалось, что это мир стал чужим, будто из доброго друга он превратился в холодного расчетливого принца. Я избежала в сад, потому что боялась осознать, что все это время он притворялся другом. Бросит, еще как бросит. Общаться можно и по связи, а оставаться без госпожи мир не нерезон. «Фортем выкинет ее за ворота, едва наш корабль оторвется от земли. Так что мирно наверняка поедет с нами, а втроем уже проще, верно?» «Верно». Ничего не оставалось, как слабо улыбнуться. «Не грусти, Полька. Сделаем тебе дом, чтобы настоящий, красивый». Я забрала у него бутылку. Пить стало как-то проще. Ощущение щемящего одиночества медленно уходило. «Слушай, крепкая штука». Я, по-моему, такого крепкого и так много ни разу не пила. Ну, но... Тамир задумался. Было как-то дело. Со знакомыми выпускниками мы надрались, и я лез в дворцовый сад через забор. Так у нас нет забора? Ну да, я в процессе понял, что сад совсем не дворцовый, но было уже поздно. Ух, и вылетела тогда. Я даже не помню, от кого. Я рассмеялась, представив, как Тамир пьяный лезет к кому-то в инопланетный огород. Дождь кончился, с листьев шустро скатывались капли холодной воды, я убрала щит и посмотрела в серое небо. Может, это и не конец? Может, всего лишь начало новой главы? Если бы Люк не нервировал, выхаживая туда-сюда по кабинету, Фортем провел бы эти несколько часов спокойнее, но император как с цепи сорвался. В чем-то, конечно, его поведение было понятно, такой напряженной ситуации не складывалось даже в момент смерти Ладера. Но нервы никогда не помогали в работе. «Лорд Фартем!» Из динамика Эмирта раздался мужской голос. «Мы подготовили все, о чем вы просили. Шаттл во втором ангаре». «Это о чем он?» Люк резко обернулся. «Корабль для Паулины. Завтра ее день рождения. И что?» «Подарю ей этот корабль. С усиленной защитой, маневренной. Довольно неплохая и надежная модель. Технике до неба я как-то не доверяю» на лицу Люка было видно, ему это не понравилось, даже скорее не так. Он поморщился, будто от неприятного напоминания. Они намеренно избегали тему Паулины ее и ее замужества и происхождения. Каждый понимал, что сейчас не лучшее время для разборок, хотя Фортему казалось, будто он лишился чего-то очень важного в довесок к невесте. Доверие Люка возможно. Император не скоро примет, что иного выхода у них с Паулиной не было, если примет вообще поймет бесспорно, даже, может быть, порадуется в тайне тому, что принцесса все же появилась во дворце и так вовремя стала разменной монетой, но не примет, с этим придется как-то жить. Отразить атаку примжинов и в отставку, найти домик где-нибудь или вообще по жизни накататься в шаттле Сириуса. Там тебе и комфорт, и отдых, а в нагрузку — призрачное исполнение всех желаний. «Не думаю, что стоит делать такой подарок принцессе». «Тебя могут неверно понять в связи с этой отменой помолвки». Очень захотелось выругаться. «Я привез ее сюда. Она была моей невестой. В конце концов, она все еще принцесса, и я имею право подарить ей подарок. А уж защиту обеспечить так просто обязан. Люк, я понимаю, что претензий у тебя много, и я нахожусь здесь лишь потому, что нужен на войне». Но давай не будем играть в эти игры. Она выходит замуж и улетает. Я согласился с этим. И закроем тему. Я отлично понимаю слово «нельзя». У девчонки не так много друзей, которые ее поздравят. Не лишай ее последних радостей. Она выходит замуж, Аднар, а не летит на каторгу. Фортем не удержался и поморщился. Только не делай вид, что не понимаешь, куда ее отправляешь. «Считаешь, артес будет ей плохим мужем?» Люк так усиленно притворялся, что почти верил в то, что говорил. «Почти». В глубине души он знал, он все прекрасно понимал, но обида была куда сильнее голоса разума. «Не прикидывайся!» Фортем сказал это грубее, чем собирался. «Ты можешь знать, что их свадьба нужна для победы. Можешь верить, что она принесет нам помощь до неба, но умоляю, Люк, «Выбрось из головы образ счастливых молодоженов. Ты отправляешь ее на Денеп в систему, которая годами ненавидела нас за то, что мы сильнее, успешнее и умнее. В систему, чей принц жил в плену и забыл собственных родителей. Они не убьют ее и не покалечат, но не думай, что там ей будет хорошо». Изначально это требование звучало как «Мы хотим отомстить, и мстить они будут через Паулино». «Можешь бесконечно ненавидеть меня, но осознай, пожалуйста, что ты отдаешь ее врагу, и счастлива она там не будет». «А на земле была?» — холодно осведомился Люк. «По-моему, быть женой принца Денепского лучше, чем бездомной девушкой без документов. Спросишь у нее через пару лет». Бессильная ярость кипела внутри императора. Но сейчас у Фортема не было настроения выяснять отношения. Люк запутался, заварил кашу, которую вряд ли сможет расхлебать. а помощи ждать неоткуда. Они все теперь поодиночке. Артест торжествует в ожидании возвращения. Паули научится жить в новом статусе. Он пытается вернуться к работе, а воспоминания о том, что существует еще что-то кроме нее, задвинуть в дальние уголки памяти. Пиликнул Эмирт, пришли отчеты. — На Земле пусто. — Магеллановы облака? — Заметили бы. Там тусуется половина разведки глубокого космоса. Если примжины не летают на астероидах, мы бы их засекли. Дикие миры? Возможно, какие-то малоразвитые планеты. Все не проверить, но тыкать пальцем в небо полезно. Может, попадем. Он отпил уже остывший чай и задумался. — Надо сделать еще одну группу. — Зачем? Люк нахмурился. «Пусть изучают архивы и все, что мы знаем о древних расах, найдут планеты, на которых находили следы примжинов, и воспроизведут условия, которые там были, климат, продолжительность суток и все такое, попробуем сузить круг поисков. Вряд ли они выбрали базой планету, непригодную для жизни. А если все же выбрали и поддерживают там условия искусственно?» «Сомневаюсь». Фортем пожал плечами. «Это дорого и заметно». Им будет нужна постоянная доставка материалов, расходников, провизии. Такую базу спрятать сложнее, чем хижины в джунглях дикой планеты. Ну а если они могут жить везде, универсальные организмы, как люди? Тогда они бы не морочились с таким сложным планом. По какой-то причине Паулину привезли именно на Землю, и теперь выяснилось, что лихорадка на нее не действует. Приплюсуем безумные теории Градвина, И получится, что мы многого не знаем о примжинах, но это важно. Надо любыми путями выяснить. Поэтому мы усилим патрули в надежде на перехват их корабля, направим группы на исследование остатков их планет. Хэжин и Градвин продолжат изучать лекарства, но и рудберг пусть как можно скорее приводит флот в боевую готовность. Что с Денебом? Они пришлют корабли только после возвращения принца. Мы не успеем устроить свадьбу быстро в таких условиях. «Значит, отправь их без свадьбы». Люк с сомнением взглянул на него. «Думаешь, они согласятся?» «Если не согласятся, значит, не боятся. А если не боятся, я возьмусь за них плотнее». Впрочем, он и так возьмется. Приезд грэссина выглядел уж как-то слишком своевременным. Мирно пролетающий по делам Денепский вдруг подвергается атаке неизвестных, аварийно садится рядом с дворцом, и надо же, какая удача! Они тут как раз готовятся к войне, а у него мальчик на выданье, а у них девочка. Какое совпадение!» Совпадение Фартем не верил, даже несмотря на то, что самое большое совпадение в его жизни сейчас. «Интересно, где она?» «Не в комнате, это точно. Гуляет, общается с Тамиром». Только бы в голову не пришлось бежать. Это может, она все может. Ладно. Фортем поднялся. Иди и отдохни. Я, может, тоже пару часов вздремну или позавтракаю. Тяжелый выбор. Люк рассеянно кивнул, снова погрузившись в размышления. По виду парня было ясно, спать он точно не ляжет. Бессонная ночь, тяжелое раннее утро, да и день грозился быть не из легких. Но воспитывать не стал. Все равно ведь не послушает, а может и вовсе на зло сделает, наоборот. В том, что люк рано или поздно отойдет, Фортем не сомневался. Вопрос был в том, насколько все далеко зайдет и каковы будут последствия. Выйдя в коридор, он сразу услышал смех принцессы и нахмурился. Что она делает в такое время во дворце? Рано проснулась или еще не ложилась? А вслед за первыми мыслями внутри развернулась легкая обида. Прошло несколько часов с объявления о ее помолвке, а она уже смеется и бегает по дворцу. Может, Люк был прав. Паулина наивная, еще очень молодая увлекающаяся девушка, ничего странного вовлечения к взрослому мужику с отвратительным характером не было. А вот мужем, настоящим, подходящим ей, мог стать только друг и ровесник». Паулина и Мирна одновременно появились в коридоре, только с разных концов. Он не сразу понял, почему она смеется и пошатывается, а когда понял, изрядно удивился. «Принцесса...» — начала была Мирна. «В дрова...» — закончил Фортем. Потом увидел вторую часть этого представления, и внутри всколыхнулся целый коктейль из ярости, ревности, удивления и желания как следует просмеяться. ан нет...» «Принцесса еще не в дрова, в дрова ее женишок». «Полька!» — заплетающимся языком проговорил Тамир. «Посмотри, я прямо иду». «Не очень!» — хмыкнула принцесса. «Зато бодро, а я засыпаю». Тут они наконец заметили невольных зрителей и слегка стушевались. Что ж, хотя бы пугаться она не разучилась. «Добрый вечер!» Паулина осторожно на него посмотрела. «Уже почти утро», — сообщил Фортем. «Извините, я случайно». «Полька, а куда мы шли?» — поинтересовался Тамир. «Куда, не помню. Помню, откуда». «Нет, безусловно, пьяная принцесса зрелище занимательное, но меньше всего ему сейчас хотелось развлекаться подобным образом». Не хватало еще, чтобы Люк это увидел. Вот тогда точно прилетит всем и много. Обиженный парень сейчас был скор на расправу. «Так, господа, время идти по кроваткам, по-разным». Мирно без приказа подскочила к Паулине, чтобы помочь держаться выбранного курса. Но на самом деле она действительно была относительно вменяемой, или, может, на нее алкоголь действовал успокаивающе. Разве что было не по себе от грустного внимательного взгляда. Поэтому Фортем предпочел отвлечься на пьяного Тамира, тем более что тот умудрялся сопротивляться и недовольно фыркать. — Я что, маленький? Сам дойду. — Нет уж, будет довольно обидно пятнадцать лет продержать себя живым и здоровым, а перед самым возвращением уронить с лестницы. — Что ж, судя по запаху, пили они что-то дорогое и хорошее. Можно было не угадывать, кому пришла столь светлая идея. Артес резво побежал покорять новую вершину. Настроение от чего то было паршивым. «Ой!» На движущейся лестнице Паулина пошатнулась, мирно цепко схватила госпожу за локоть и не позволила сосчитать носом ступеньки. «Если кто будет спрашивать, говори, что принцесса отдыхает», напомнил он, хотя горничная наверняка бы не стала рассказывать каждому пришедшему о том, что у госпожи похмелье да и нейтрализатор и уложи эту красотку спать». «Я в порядке», — Паулина обернулась и губы тронула улыбка. «Люк ничего не узнает». «Взрослеет, что ли?» Раньше непременно бы зашипела и сделала ровно наоборот. И когда Фортем пропустил этот славный момент, и еще столько пропустит. Рождение ребенка почти наверняка. Его вряд ли кто-то сможет заставить смотреть на сына Артеса. «А вот свадьбу... Пожалуй, свадьбу он посетит». Тамир вдруг споткнулся и чудом не свалился на пол. «Очень надеюсь, что вы запомнили свою меру и не напьетесь на свадьбе. А не то работа нашего дворца окажется парализована, все будут читать светские сплетни». Они остановились у покоев Паулины. Тамир жил на этаж ниже, он явно намеревался провожать благоверную, хотя сам едва держался на ногах. Не будь здесь Ортеса и Мирны, может, удалось бы поговорить. Никто не удивится безопаснику, провожающему принцессу до покоев. Но звезды вообще в последнее время перестали ему улыбаться. Мирна открыла двери апартаментов, и Паулина, сладко зевнув, обернулась. Она долго смотрела в его глаза, а может, показалось, и этот взгляд длился всего несколько бесконечных секунд, словно хотела что-то сказать, попросить, Но так и не решилась, пробормотала сонная спокойной ночи, и двери закрылись. «Полька!» — грустно вздохнул Тамир. «Жалко ее. Она меня не полюбит». «Пошли!» — Фортем закатил глаза. «Надо будет выписать себе премию. Убивать врагов Империи — легко. Участвовать в войне против древней расы — без проблем. Отказаться от невесты — и это ему удалось». Но вот таскать пьяного, заносчивого принца он вообще не нанимался. «Мне надо с Полькой поговорить». арте сочнулся и понял, что принцесса уже не рядом. «Срочно!» «Ага, а я завтрак из-за тебя пропускаю. Пошли, я сказал». «Куда?» «Трезветь будем». К счастью, по дороге из дворца им никто не попался, несколько роботов-уборщиков, да и только... В столь ранний час даже прислуга еще спала сладким сном, не говоря уже о других обитателях. А благодаря разрушителю над дворцом, внутри было темно, словно утро еще не вступило вправо. В апартаментах Ортеса Фортем буквально втолкнул парня в душевую кабину и закрыл двери прямо в одежде с эмиртом и техническими примочками Градвина. Будет знать, как напиваться вместе с принцессой в каких-то кустах. Ледяная вода быстро приводила в чувство, а вино, хоть и било в голову за считанные минуты, так же быстро и выветривалось. «Ладно, ладно, я трезвею!» — взвыл Тамир. «До конца трезвей!» Особого желания наблюдать за этим занимательным процессом не было, поэтому Фортем вернулся в гостиную и опустился в кресло на пару мгновений, позволив себе закрыть глаза. «Какие-то сумасшедшие дни!» Ему пришлось отключить систему, чтобы она не напоминала о необходимости сна и отдыха. Никак не получалось выкроить время. Да и кого он обманывал. Организм просто отказывался даже думать о сне. Хотя если сейчас разговор с Артесом получится, может, он и позволит себе пару расслабленных часов. Тамир вышел из ванной через добрых полчаса. Замёрзший, мокрый, злой, но совершенно трезвый. Он не сразу увидел Фартема, а когда заметил, удивлённо замер. «Что вы тут делаете?» Вместо ответа Аднар кивнул на две таблетки нейтрализатора, что лежали на столике. «Выпей». «Я в порядке, благодарю». «Да выпей ты. Печень, что ли, лишняя?» Поморщился Фартем. «Вы здесь однозначно лишний. Что вам нужно?» «Я взрослый мальчик. В состоянии лечь в постельку без напоминаний заботливого папаши?» «Вот раз взрослый мальчик, садись, есть разговор». «Снова будете меня отчитывать?» — привычно усмехнулся Таир. «О, это сладкое предвкушение свободы. Скоро я буду избавлен от ваших нотаций, Фортем. Приятное чувство. Пришли напоследок самоутвердиться?» «Нет», — медленно ответил Фортем, отвоевывая у гордости каждое слово. «Сейчас я пришел просить».